Глава 14. Стоя перед нами, сияя улыбкой на круглом лице, Эдгар Берфот разглагольствовал: "Что если бы симфонический оркестр был занят лишь тем, чтобы добраться до заключительной коды? Что тогда стало бы с музыкой? Один лишь невообразимый грохот, лишь бы побыстрее закончить. Музыка существует в процессе развития, в развёртывании" Если вы будете подгонять её, вы уничтожите её. Тогда музыка кончится. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Хорошо, сказала я себе, я подумаю об этом. В этот особенный день я предпочла бы не думать ни о чём. Что-то произошло, что-то важное, но я не желаю вспоминать об этом. Никто не желает. Я вижу это вокруг себя, ту же самую реакцию, свою же реакцию в других, в этом меленьком плавучем доме у Пятых ворот. Где вы платите сотню долларов, ту же сумму, я полагаю, что Тим и Кирстон заплатили этой чокнутой, этой шарлатанке и медиуму в Санта-Барбаре, которая всех нас погубила. Кажется, сотня долларов магическая сумма, открывающая дверь в просвещение. Поэтому я и здесь. Моя жизнь посвящена поиском образования, как и другие жизни вокруг меня. Это шум района залива, грохот и гул смысла. ради этого мы и существуем учиться научи нас берфуд сказала я про себя расскажи мне что-нибудь чего я не знаю я со своей-то недостаточностью понимания жажду знать ты можешь начать с меня я самая внимательная из твоих учеников я верю всему что ты говоришь я законченная дура подойди да возьми давай продолжай издавать звуки а не убаюкивают меня и я забываю юная леди Признё Зберфуд. Вздрогнув, я поняла, что он обращается ко мне. "Да?" ответила я, поднимаясь. "Как тебя зовут?" "Энджел Арчер. Почему ты здесь?" "Чтобы сбежать. От чего?" "От всего. Почему?" "Потому что больно. Ты имеешь в виду Джона Ленина?" "Да, и другое, много чего. Я обратил на тебя внимание, потому что ты спола. Может, ты этого не осознавала?" Ты осознавала это? Я осознавала. Ты хочешь, чтобы я тебя так и воспринимал, как спящую? Оставьте меня в покое. То есть дать тебе спать. Да. Звук одной хлопающей ладони, процитировал Берфуд. Примечание. Вы знаете звук двух хлопающих ладоней? Скажите мне, каков звук одной ладони? Один из самых известных куанов дзен-буддизма. Автором считается японский проповедник Хаккуин Экапу, 1686-1769 годы. Конец примечания. Я ничего не ответила. Ты хочешь, чтобы я ударил тебя, дал пощёчину, чтобы разбудить тебя? Мне всё равно, для меня это не имеет значения. Что же тогда тебя пробудит? спросил Берфуд. Я не ответила. Моя работа пробуждать людей. Вы ещё один рыбак. Да, я ловлю рыбу, не души. Я не знаю о душах, я знаю лишь о рыбе. Рыбак ловит рыбу. Если же он думает, что ловит что-то другое, то он дурак. Он обманывает себя и тех, кого ловит. Тогда ловите меня. Чего ты хочешь? Никогда не просыпаться. Тогда иди сюда. Иди и встань рядом со мной. Я научу тебя, как спать. трудно спать, если надо просыпаться. Ты спишь плохо, ты не умеешь. Я могу научить тебя этому так же легко, как я могу научить тебя пробуждаться. Ты можешь получить всё, чего бы ни хотела. Ты уверена, что знаешь, чего хочешь? Может, втайне ты хочешь проснуться? Ты можешь ошибаться в себе. Иди сюда. Он протянул руку. Не прикасайтесь ко мне, сказала я, подходя к нему. Я не хочу, чтобы ко мне прикасались. То есть ты знаешь это. Я уверена в этом. Может, всё с тобой не так именно из-за того, что к тебе никто не прикасался? Рассказывайте мне тут. Мне нечего ответить, что бы я ни сказала. Ты никогда ничего не говорила. Ты молчала всю свою жизнь, говорил лишь твой род, как вам будет угодно. Повтори мне своё имя. Энджел Арчер. У тебя есть тайное имя, которое никто не знает. Нет у меня тайного имени, ответила я, а затем я сказала: "Я предатель". Кого ты предала? Друзей. Что ж, предатель, расскажи мне, как ты погубила своих друзей. Как ты это сделала? Словами, как сейчас. Ты умеешь обращаться со словами. Ещё как умею. Я болезнь, словесная болезнь. Меня учили этому профессионалы. У меня нет слов. Ладно, ответила я. Тогда я послушаю. Теперь ты начинаешь понимать. Я кивнула. У тебя есть дома животные, продолжал Берфуд. Собака или кошка? Животные. Две кошки. Ты чистишь, кормишь их, заботишься о них, несёшь за них ответственность. Несёшь их к ветеринару, когда они болеют. Конечно. Кто делает всё это для тебя? Для меня? Никто. Ты можешь это делать сама? Да, могу. Тогда, Энджел Арчер, ты живая. Неумышленно. И тем не менее, Ты так не думаешь, но ты живая. Под бременем слов, словесной болезни ты живая. Я пытаюсь сказать тебе это без слов, но это невозможно. Всё, что у нас есть, это слова. Сядь назад и слушай. Всё, что я сегодня с этих пор говорю, относится к тебе. Я говорю с тобой, но не словами. Ты понимаешь смысл этого? Нет. Тогда просто сядь. Сдался Берфуд. Я села. Энджел Арчер, ты ошибаешься относительно себя. Ты не больна, ты голодна. То, что убивает тебя это голод. Слова не имеют к этому никакого отношения. Ты голодала всю свою жизнь. Духовное тебе не поможет, оно не нужно тебе. В мире слишком много духовного, даже больше, чем слишком много. Ты дура, Энджел Арчер, но дура не в хорошем смысле. Я ничего не ответила. Тебе нужно настоящее мясо, продолжил Берфуд. И настоящее питьё. не духовные, мясо и питьё. Я предлагаю тебе настоящую пищу для твоего тела, чтобы оно росло. Ты, изголодавшийся человек, пришедший сюда, не отдавай себя в этом отчёте, чтобы тебя накормили. Ты не понимаешь, зачем ты пришла сюда сегодня. Моя работа в том и заключается, чтобы сказать тебе это. Когда люди приходят сюда послушать, что я говорю, я предлагаю им бутерброд. Дураки слушают мои слова, Умные едят бутерброд. Это не бессмыслица, что я говорю тебе, это истина. Это то, что никто из вас даже не представлял, но я даю вам настоящую пищу, и это пища бутерброд. Слова, разговоры это лишь ветер, ничто. Я беру с вас сотню долларов, но вы узнаёте нечто бесценное. Когда ваша собака или кошка голодны, разве вы разговариваете с ними? Нет, вы даёте им пищу. Я даю вам пищу, но вы не знаете этого. У вас всё наоборот, потому что так вас научили в университете. Вас научили неправильно, вам лгали, а теперь вы обманываете самих себя. Вас научили, как это делать, и вы делаете это очень хорошо. Возьмите бутерброд и ешьте. Забудьте о словах. Единственная цель слов завлечь вас сюда. Странно, подумал я. Он говорит серьёзно. И затем какая-то часть моего несчастья начала отступать. Я почувствовала, как на меня нисходит спокойствие, страдание исчезает. Кто-то позади меня наклонился вперёд и тронул меня за плечо. Привет, Энджел. Я обернулась посмотреть, кто это. Мне улыбался молодой человек с упитанным личиком, светловолосый, с весьма хитросным выражением глаз. Билл Лундберг, одетый в свитер с высоким воротником, серые брюки и, к моему удивлению, обувь от «Хашпапис». «Помнишь меня?» — спросил он тихо. «Прости, что не отвечал на твои письма. Я все гадал, как у тебя дела». «Отлично, просто отлично. Наверное, нам лучше помолчать». Он откинулся назад и скрестил руки, сосредоточившись на том, что говорил Эдгар Берфут. После лекции Берфут подошел ко мне. Я все еще сидел, а не двигаясь. Наклонившись, он спросил. Ты родственница епископа Арчера? Да, я была его невесткой. Мы были знакомы друг с другом, тем и я, на протяжении многих лет. Это было таким потрясением его смерть. Раньше мы обсуждали теологию. К нам подошёл Билл Лундберг. Он молча стоял и слушал. Он продолжал улыбаться всё той же давнишней улыбкой, что мне запомнилась. А сегодня вот смерть Джона Леннона, говорил Берфуд. Надеюсь, я не поставил тебя в неловкое положение, выведя вот так перед всеми. Но я увидел, что что-то не так. Сейчас ты выглядишь лучше. Я чувствую себя лучше, согласилась я. Хочешь бутерброд? Берфуд показал на людей, собравшихся вокруг стола в задней части комнаты. Нет, ответила я. Тогда ты не слушала, что я говорил тебе. Я не шутил. Энджел, нельзя жить словами. Слова не накормят. Иисус сказал: "Не хлебом одним будет жить человек. Я же говорю, словами не будет жить человек вовсе. Съешь бутерброд. Съешь что-нибудь, Энджел", подключился Билл Лундберг. "Я не хочу есть, извините", ответила я, а про себя подумала: "Я предпочла бы, чтобы меня оставили в покое". Наклонившись, Билл сказал: "Ты такая худая". "Это всё моя работа", объяснила я сухо. Энджел это Билл Лундберг, представил Эдгар Берфуд. Мы знакомы, мы старые друзья, пояснил Билл. Тогда ты знаешь, обратился ко мне Берфуд, что Билл Батхисатва? Нет, я не знала этого. Ты знаешь, кто такой Батхисатва, Энджел? спросил Берфуд. Он имеет какое-то отношение к Будде. Батхисатва это тот, кто отверг возможность достижения нирваны, чтобы вернуться ради помощи другим. объяснил Берфуд. Для бодхисатвы сострадание как цель так же важно, как и мудрость. Это сущностное понимание бодхисатвы. Это прекрасно, отозвалась я. Я усвоил многое из того, чему учит Эдгар, сказал мне Билл. Пойдём. Он взял меня за руку. Я хочу убедиться, что ты поешь. Ты считаешь себя бодхисатвой? спросила я его. Нет. Иногда бодхисаттва не знает, объяснил Берфуд. Можно быть просветленным, не ведая этого. И можно считать себя просветленным, но не быть таковым. Будда именуется «пробудившимся», потому что «пробудившийся» означает то же самое, что и «просветленный». Мы все спим, но не ведаем этого. Мы живем во сне. Мы ходим, двигаемся и делаем все остальное во сне. Больше всего во сне мы говорим. Наши речи, речи спящих, они нереальны. Прямо вот как сейчас подумала я то, что я слышу. Бил исчез. Я огляделась, ища его. Он принесёт тебе что-нибудь поесть, объяснил Берфуд. Всё это очень странно, сказала я. Весь этот день нереален, как сон, вы правы. Они гоняют все старые песни Beatles на каждой станции. Позволь мне рассказать тебе кое-что, что однажды случилось со мной. Берфуд сел на стул рядом со мной, упёршись локтями в колени и сцепив руки. Я был очень молод, ещё учился в школе. Я посещал лекции в Стэнфордском университете, но не закончил его. Я прослушал множество лекций по философии. И я тоже. Однажды я вышел из своей квартиры отправить письмо. Я писал одну работу, не для сдачи, а лично для себя. Основательные философские идеи очень важны для меня. Была одна специфическая проблема, которую я не мог понять. Она была связана с Кантом и его онтологическими категориями, посредством которых Человеческий разум систематизирует опыт. Время, пространство и причинно-следственные отношения, прервала я его. Я знаю, я это изучала. И пока я шёл, вдруг понял, что сам создаю в самом настоящем смысле мир, который чувствую. Я одновременно создаю мир и постигаю его. Пока я шёл, меня вдруг, как гром среди ясного неба, осенила правильная формулировка этого. Минуту назад у меня ее не было, а в следующую уже была. Я стремился к этому разрешению на протяжении нескольких лет. До этого я читал Юма, а затем в сочинениях Канта нашел ответ на критику Юма причинно-следственного отношения. И вот теперь неожиданно у меня был ответ, да еще правильно оформленный ответ Канту. Я заспешил. Вновь появился Билл Лундберг. Он принес бутерброд и чашку фруктового пунша и протянул их мне. Я машинально взяла. Берфут продолжал. Я поспешил назад по улице к себе домой так быстро, как только мог. Я должен был изложить Сатери на бумаге, пока не забыл его. На той прогулке вне своей квартиры, где у меня не было ни ручки, ни бумаги, я добился постижения концептуально упорядоченного мира, мира, упорядоченного не во времени и пространстве, и посредством причинной связи, но мира как идеи, представленной великим разумом. точно так же, как наши человеческие умы сохраняют воспоминания. Я ухватил впечатление о мире не в собственном переложении, временем, пространством и причинной связью, но как он устроен в себе, кантовской вещью в себе, что познать невозможно, говорил Кант, сказал я. Что обычно познать невозможно? возразил Берфуд. Но я каким-то образом ухватил это, воспринял как огромную, сетьчатую, ветвящуюся структуру взаимоотношений, выстраивающую всё со смыслом, в которую все новые события входят приращением. Никогда прежде я не воспринимал таким образом абсолютную природу реальности. Он умолк на минуту. Вы пришли домой и записали, предположила я. Нет, я так и не записал этого. Когда я спешил домой, я увидел двух маленьких детей. Один из них держал бутылочку для кормления. Они бегали через улицу туда и обратно. Ездило очень много машин и быстро. Я смотрел на них с минуту и затем подошёл к ним. Взрослых рядом не было. Я попросил отвезти меня к их матери. Они не говорили по-английски. Это был испанский квартал, очень бедный. В те дни у меня не было денег. Я нашёл их мать, она сказала: "Я не говорю по-английски". И закрыла дверь перед моим носом. Она улыбалась. Я помню это, блаженно улыбалась мне. Она подумала, что я торговец. Я хотел сказать ей, что её дети очень скоро погибнут, а она закрыла передо мной дверь, ангельски улыбаясь. "И что же ты сделал?" спросил Билл. Я сел на бордюр и стал смотреть за этими двумя детьми весь остаток дня, пока не пришёл их отец. Он немного говорил по-английски. Я смог ему кое-как объяснить Он поблагодарил меня. Вы поступили правильно. Так я и ней изложил на бумаге свою модель вселенной. У меня осталось лишь смутное воспоминание о ней. Подобное растворяется. Это было сатори, которая случается только раз в жизни. Мокша, как она называется в Индии. Внезапная вспышка абсолютного понимания из ниоткуда, то, что Джеймс Джойс подразумевает под эпифаниями, возникающими из банального и без всякой причины. просто происходящими, полное понимание мира. Затем он умолк. То есть вы говорите, что жизнь мексиканского ребёнка начала я. А что бы ты выбрала? обратился ко мне Берфуд. Пошла бы домой и записала свою философскую идею, свою мокшу, или же осталась с детьми? Я бы вызвала полицию. Для этого тебе пришлось бы пойти к телефону, а для этого тебе пришлось бы оставить детей. Хорошая история. Но я знала и другого, кто рассказывал хорошие истории. Теперь он мёртв. Быть может, отозвался Берфут, он нашёл то, зачем поехал в Израиль. Нашёл перед смертью. Я очень в этом сомневаюсь, ответила я. Я тоже сомневаюсь. С другой стороны, может, он нашёл нечто лучшее, нечто, что он и должен был искать, но не искал. Я всё пытаюсь донести до тебя, что мы все Не ведающие того батхесатвы, даже не вольные, ни чаянные, в непредвиденных обстоятельствах мы как будто вынуждены так поступать. Всё, что я хотел сделать в тот день, помчаться домой и записать своё великое озарение, прежде чем забуду его. Это действительно было великое озарение, я не сомневаюсь в этом. Я вовсе не хотел быть батхесатвой. Я не просил этого, я не ожидал этого. В то время я и термина такого не слыхивал. то, что я сделал, сделал бы любой. Не любой, не согласилась я, но большинство, думаю, сделали бы. Так как бы ты поступила, снова спросил Берфуд, окажись перед таким выбором. Наверное, я сделала бы то же, что и вы, в надежде, что запомню озарение. Но я его не запомнил, в этом-то всё и дело. Затем ко мне обратился Билл. Ты не подбросишь меня до Ист-Бэй? Мою тачку отбуксировали. Он её накрыл истягой, и мне: "Да, конечно", согласилась я. Я о деревеньела поднялась, мои кости ныли. Мистер Берфуд, я слушала вас по КПАФА множество раз. Поначалу я думала, что вы искушны, но теперь мне так не кажется. "Прежде чем ты уйдёшь", сказал он. "Я хочу, чтобы ты рассказала, как ты предала своих друзей". "Она не предавала", вмешался Бил. "Она всё выдумала". Берфуд наклонился ко мне, обнял за плечи и усадил меня назад на стул. «Что ж», — сдалась я, — «я позволила им умереть, особенно Тиму». «Тим не мог избежать смерти», — произнес Берфут. «Он поехал в Израиль, чтобы умереть. Он этого хотел, смерть-то он и искал. Поэтому я и сказал, что, быть может, он нашел то, что искал, или даже еще лучше». Потрясенная я ответила. «Тим не искал смерти». Чем так отважно противостоял судьбе, как никто другой, кого я знала. Смерть и судьба не одно и то же. Он умер, чтобы избежать судьбы, потому что та судьба, что шла за ним, была хуже смерти в пустыне Мёртвого моря. Вот почему он искал её, и её-то он и нашёл, но я думаю, что он нашёл нечто получше. Берфуд обратился к Биллу. А ты как думаешь, Бил? Я предпочёл бы не говорить. Но ты ведь знаешь, stay will barefoot а какой судьбе вы говорили спросил я его а той же что и у тебя о судьбе что постигла тебя о которой ты знаешь и что это за судьба потеряться в бессмысленных словах знаток слов без всякой связи с жизнью тем глубоко завяз в этом я прочитал здесь деспод смерть несколько раз в ней ничего нет совершенно ничего лишь слова флатус вокис Постой звук. Примечание. Колебание голоса с латинского. Конец примечания. Через какое-то время я ответила: "Вы правы, я тоже её читала. Как это было верно, как ужасно, прискорбно верно". И тем понимал это. Он говорил мне: "Он приезжал ко мне за несколько месяцев до поездки в Израиль и говорил об этом. Он хотел, чтобы я рассказал ему о суфиях. Он хотел поменять смысл Весь смысл, что он обрёл за всю свою жизнь, на нечто другое, на красоту. Он рассказал мне о пластинке, что купил у тебя, но так и не смог послушать, Фидели Обидтховина. Он всегда был слишком занят. Тогда вы знали, кто я, ещё до того, как я сказал это вам. Поэтому я и попросил тебя подойти ко мне. Я узнал тебя. Ты показывал мне снимок тебя и Джеффа. Но сначала я не был уверен. Ты похудела. А У меня ответственная работа, ответила я. Вместе с Биллом Лунбергом мы возвращались через мост Ричардсона в Ист-Бэй. Мы слушали радио, бесконечную череду песен Beatles. Я знал, что ты пытаешься найти меня, сказал Билл. Но дела мои шли не очень-то хорошо. В конце концов мне поставили диагноз, то, что они называют гибефренией. Я сменила тему. Надеюсь, музыка тебе не наскучила, я могу выключить. Мне нравятся Beatles. Тебе известно о смерти Джона Леннона? Конечно, об этом все знают. Так ты теперь заведуешь мьюзик? Ну да. Мне подчиняются пятеро продавцов, и у меня неограниченная покупательная способность. Я получила приглашение от Capitol Records переехать в район Лос-Анджелеса, в Бербанк, я полагаю, и поработать с ними. В розничной торговле пластинками я достигла вершины. Заведование магазином это всё, чего здесь можно добиться. Но ну, если только ещё купить сам магазин, а у меня нет денег. Ты знаешь, что означает гибефреник? Да, ответила я и подумала, что знаю даже происхождение слова. Геба греческая богиня юности. Я так и не вырос. Гибефреник отличается слабоумием. Наверное. Если ты гибефреник, то происходящее смешит тебя. Смерть Кирстон показалась мне смешной. Тогда ты действительно гибефреник, сказала я про себя, ведя машину, потому что в ней не было ничего смешного. Вслух я спросила: А смерть Тима? Ну, кое-в чём и она была смешной: эта маленькая коробка на колёсах, Daewoo, и две бутылки Коки. Наверное, у Тима и обувь была, вроде моей. Он поднял ногу, чтобы продемонстрировать свои хашпапис. Как минимум. Но, в общем-то, продолжил Билл, она не была смешной. То, что искал Тим, не было смешным. Берфот ошибается относительно того, что искал Тим. Он не искал смерть. Несознательно, но может подсознательно искал. Чушь. Вся эта подсознательная мотивация. Рассуждая таким образом, можно утверждать всё, что угодно. Можно объяснить любую мотивацию, какую хочешь, потому что проверить-то нельзя. Тим искал этот гриб. Конечно, он выбрал смешное место для поиска гриба пустыню. Грибы растут там, где влажно, прохладно и где есть тень. В пещерах, там есть пещеры. Ах, да, но в действительности это ведь был не гриб, это тоже предположение, необоснованное предположение. Тимо позаимствовал эту идею у учёного по имени Джон Алегра. Проблема Тима заключалась в том, что он сам по-настоящему не думал. Он нахватался идей у других людей и считал, что они появились у него в голове. По сути же, он их крал. Но у этих идей была ценность, и тем синтезировал их, тем объединял различные идеи, но не очень-то хорошие. Взглянув на Била, я спросила: "Кто ты такой, чтобы судить об этом? Я знаю, что ты любила его, тебе не надо его постоянно защищать. Я вовсе не нападаю на него". Но звучит именно так. "Я тоже его любил. Множество людей любили епископа Арчера. Он был великим человеком. Таких мы больше не увидим". Но он был безрассудным, и ты знаешь это. Я ничего не ответила. Просто вела машину, слушая в полуха радио. Они как раз проигрывали вчера. И все же Эдгар был прав относительно тебя. Тебе следовало бросить университет и не заканчивать его. Ты проучилась слишком много. С горечью я повторила. Проучилась слишком много. Боже. Вокс попули. Примечание. Глаз народа. Первая часть изречения — «Вокс попули, вокс дэй. Глаз народа, глаз божий». С латинского. Конец примечания. «Недоверие к образованию. Мне уже опротивило постоянно слышать это дерьмо. Я довольна тем, что знаю. Тебя это разрушает. А тебя эта ошибка волнует?» Билл спокойно ответил. «Тебе очень больно, и ты очень несчастна. Ты хороший человек. Ты любила Кирстон, Тима и Джеффа. И ты не можешь оправиться от того, что с ними произошло, и твоё образование не помогло тебе справиться с этим. Здесь не с чем справляться, вскричала я в бешенстве. Они все были хорошими людьми, и они все умерли. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Это ещё что? это говорит Иисус. Кажется, эти слова произносятся на мессе. Я посещал несколько раз мессу в Кирстен, в соборе Божественной благодати. Однажды, когда Тим проходил с Патиром, Кирстон стояла на коленях у ограды. Он тайно надел ей на палец кольцо. Этого никто не видел, она рассказала мне. Это было символическое обручальное кольцо. Тим тогда был одет в мантию и всё остальное. Расскажи мне об этом, попросила я с горечью. Я тебе рассказываю об этом. А ты знала? Я знала о кольце, она рассказала мне. Она показывала его мне. Они считали себя духовно обвенчанными перед глазами Божьими и в глазах Божьих, хотя и не по гражданскому праву. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Эти слова отсылают к Ветхому Завету. Иисус приносит «О, Боже ж ты мой!» Я думала, что уже выслушала всю эту фигню, не желаю слушать больше. Они не привели ни к чему хорошему тогда и не приведут никогда. Берфут толкует о бесполезных словах. Вот это и есть бесполезные слова. Почему Берфут называет тебя Бодхисатвой? Какими это состраданием и мудростью ты обладаешь? Ты достиг нирваны и вернулся назад помогать остальным, так что ли? Я мог бы достичь нирваны, но я отверг ее, чтобы вернуться. Прости меня, — устало сказала я. Я не понимаю, о чем ты говоришь, ладно? Я вернулся в этот мир с того света и сострадания. Это я и узнал там, в пустыне, в пустыне Мертвого моря. Он говорил спокойно. Его лицо выражало полное спокойствие. Вот что я нашёл. Я уставилась на него. Я, Тим Арчер, объявил Билл. Я вернулся с того света к тем, кого я люблю. Он улыбнулся широкой и необъяснимой улыбкой.